Он. «Не верю, Джонни. Он он был весь в крови. Кто же еще мог открыть этот сейф? Он знал, где находятся кнопки. Он хотел нас обмануть, полез к ней. Она его застукала, он укокошил ее и взял ожерелье. «Генри, и мы попались!» «Заткнись!» — это выкрикнула Джильда. «Откуда ты знаешь, что он убийца?» Она бросилась в комнату Джонни. и, закрыв лицо руками, застыла на пороге, как статуя горя. Джонни спал, и лицо его было в запекшейся крови. Рядом с кроватью на полу валялась рубашка в бурых пятнах. На его обнаженных руках были видны царапины от ногтей. Джильда сделала шаг вперед и потрясла его за плечо. Джонни открыл глаза. Глава шестая Вернувшись домой, Гарри застал там полицию. Капитан Фред Террелл представился ему сразу, но в этом не было необходимости. Гарри часто виделся с ним в гольф-клубе и очень его уважал. Убийство было совершено в промежутке между одиннадцатью и тремя часами ночи. Мы подозреваем ваших слуг. В вашем кабинете окно было открыто изнутри. Это горничная Хельга. Давно ли она у вас служит? Два года. Но она очень предана Иде. И потом сейф Рейенов имеет сигнализацию. Кто кроме вас знал ее? Моя жена и Хельга. А японец ли слуги? Нет, нет, что вы, что вы. Хельга обнаружила убитую и пустой сейф. Кто бы его не открывал, все равно он должен был знать о сигнализации. «Вы были во Фриско. Значит, остается Хельга. Но она была так преданной еде. Она пятьдесят тысяч стоит преданности. Встав, Гарри кивнул. «Вы правы. Теперь бы я хотел увидеть жену». «Не советую». Хельга опознала труп. Убийство было жестоким. Убийца ударил вашу жену. Бронзовая статуэтка из холла. Она... Ну, вам не стоит туда идти. После ухода Гарри в кабинет заглянул Фред Хесс, глава отдела первичного сыска. Никаких следов, Шеф. Мои ребята излазили весь дом. Доктор заявил, что убийца должен быть весь в крови. Я проверил комнату Хельги. Ничего. Я полагаю, может, это работа мужа? Он был во Фриско. У него железное алиби. Ну, конечно, конечно, но ему это убийство выгодно. Выгодно. Теперь у него миллионы. Он мог нанять кого-нибудь, мог дать ключ убийце и объяснить, где расположены кнопки сигнализации. Это идея. Если не Хельга, то похоже, что это его наводка. Так, так, так. Надо внимательно приглядеться к его прошлому. Миссис Рабинович пила горячий лимонный сок с сахаром и утешала себя мыслью, что через неделю она выйдет из клиники. Она опять будет поглощать холодных устриц, которые пищат, когда ее глотают, пить шампанское и вкушать бифштексы необыкновенной толщины и обязательно с кровью.